Глава шестая. Она мнёт руками злополучный стаканчик, её щёки горят. «А тебе-то чего?» — сердито спрашиваю я. Проходящие мимо сотрудники лаборатории оглядываются на меня с недоумением, но решают продолжить движение по коридору. «Я...» — спотыкается на полусловие Люси. Она подходит ближе, её ресницы такие тёмные, что кажутся мокрыми. Их трепет завораживает. «Не мямли!» — рычу я. Я хотела сказать, что это не я, не ты что, моё терпение заканчивается. Если честно, я вообще не планировал когда-либо в жизни вести беседы с этой девчонкой. Люси хобер не заслужила того, чтобы я с ней разговаривал. «Не я тебя облила!» Наконец, найдя в себе силы, вздыхает она. Её взгляд блуждает по стенам, по полу, где угодно, только не поднимается к моему лицу. «В смысле это, Мартина?» Она меня толкнула. Я не хотела тебя обливать. Это всё. Устало интересуюсь я. Да, кивает Люсе, так и не подняв на меня глаз. Славно, хмыкаю я, разворачиваюсь и ухожу. Захожу в уборную, пометавшись туда-сюда из угла в угол, чтобы унять сердцебиение, я останавливаюсь у зеркала. Джинсы выглядят паршиво, с ними, наверное, можно попрощаться. Но разве это повод расстраиваться? Точно не для меня. Всегда можно купить новые шмотки или вагон новых шмоток. Для отца это всего лишь цифры с писаний по карте, суммы которыми он откупается от любых обязательств в жизни, в том числе и от сына. Чёрт подери, вздыхаю я. Мне должно быть плевать абсолютно. Но меня бесит, бесит. Не джинсы, а Люси Кобер, которая потащилась за мной из зала ожидания лаборатории, а потом стояла в коридоре, потупив взгляд, так словно растеряла весь свой запал в нашем споре. И я начинаю остервенело замывать джинсы, размазывая по бедру воду из-под крана, так будто мне есть до них дело и будто нет дела до Люси. И стараюсь не думать о том, как она оправдывалась, как её поводило от волнения, словно бы у неё подкашивались ноги. Но в ушах всё навязчивее звучит её голос, слышится её сбивчивое дыхание. «Какого чёрта вообще?» Я закрываю кран, небрежно отряхиваю руки, Спешно вытираю ладони о футболку и толкаю дверь. «Боже!» — восклицаю, внезапно наткнувшись на Люси. «В Бога ты веришь, а в душу, значит, нет?» — хмурится она. «Какого дела ты караулишь меня возле туалета?» — набрасываюсь на неё я. «Ты нормальная вообще?» Пытаюсь обойти её, но хрупкая Люся делает шаг в сторону, преграждая мне путь. Она поднимает на меня упрямый взгляд и... Её губы сжаты до бела, а пальцы нервно теребят лямку сумки. «Я хотела выбросить стакан и решила дождаться тебя». «Нафига?» — не выдерживаю я. «Потому что я не договорила». «Окей, валяй только побыстрее», — сдаюсь я. «У меня куча дел, и прежде всего путешествие с классом». «Боишься пропустить его?» — усмехается Люси. «Боюсь уснуть от твоей занудной болтовни», — морщусь я. «Видишь, уже зеваю». «Ауф!» У неё на лице воцаряется настоящий ад. Люся злится, но мне, на удивление, это ужасно нравится. Я повторяю трюк с зевком, в этот раз ещё заразительнее и ленивее. «Так чего тебе?» – спрашиваю, сонно потянувшись «Я хотела сказать, что не буду просить у тебя прощения», – заявляет она, сложив руки на груди. «Мне не за что оправдываться, ты специально проехал по луже на своей тачке, чтобы окатить меня водой» поэтому Мартина и подтолкнула меня. Так что вот...» Люси забавно морщит носик и задирает подбородок. «Мы в расчёте. Моя юбка за твои джинсы». «Значит, ты типа отомстила». «Чего ты улыбаешься?» Залит Сана. «Я не улыбаюсь», — заверяю я. «Я знаю, когда ты улыбаешься, и это как раз такой момент», — упирается Люси. «Не делай вид, что хоть что-то знаешь обо мне». Раздражённо бросаю я и срываюсь с места. «Да что там знать-то?» — доносится мне в спину. «Бунтарь-прогульщик, избалованный лентяй, двоечник, выучил пару теорий по квантовой физике и считает себя умником». Я останавливаюсь, сжимая кулаки и оборачиваюсь к ней. «Для тех, кто бойкотирует друг друга, мы как-то уж слишком много общаемся сегодня. Столько фраз мы за четыре последних года друг другу не сказали, но дерзость Люси разожгла во мне сегодня огонь ненависти, и я больше не хочу молчать». «Это компания моего отца, и это его изобретение в той комнате, так что не думай, что можешь при всех бросать мне вызов». Я останавливаюсь перед ней. «Ясно?» А Люся скрещивает руки, принимая боевую позу. «А ты не думаешь что можешь при всех звать меня Люсиндой!» Бросает она гордо и с наглой ухмылкой добавляет. «Малыш, динь-динь!» У меня отваливается челюсть. «Да как ты смеешь!» Задыхаясь, бормочу я. «Ещё раз назовёшь меня Люсиндой, и все узнают о прозвище, которым звала тебя мамочка в детстве». Мне хочется ответить ей сразу же, но я беру себя в руки. «Пошла ты», — говорю я тихо. Разворачиваюсь и устремляюсь к нужной двери. «Так быстро сдаёшься?» — звенит её голос. «А разговоров-то было. Не думай, что можешь бросать мне вызов, бла-бла». За спиной слышатся её торопливые шаги. Она догоняет меня, когда я подхожу к кабинету, Мы входим одновременно. «Как хорошо, а я хотел уже посылать за тобой», машет мне Григорий. «Отправляем предпоследнюю пару, потом вы, готовьтесь». Я вижу, что в зале уже пусто, но в рамке гейта стоят двое. Колючая, если говорить о её прическе, Мартина и недовольная Саша. Мы с Люсей переглядываемся, надо же, пропустили отправку всех одноклассников. «А можно мне поменять пару?» Заметив нас, просит Саша. «Не двигаемся» командует Нина. «Задержите дыхание!» Григорий нажимает кнопки на пульте. Девушек заволакивает снопом света и щелк в рамке пусто. «Так это и происходит», — ошарашенно произносит Люси. Но вместо ответа один из сотрудников подзывает её к ограждению. «Ваши документы и сумку», — забирает вещи. «Я иду за ней следом». Пока вещи Люси досматривают, я бросаю взгляд на цифровое табло, висящее на стене. 29 мая, 22-22. Мигает на экране. «Люси Кобер», — принимает документы Нина. «Так, отлично. Проходи, вставай сюда». «Дин», — приглашает меня Григорий. «Ага, документы». Я достаю из заднего кармана бумаги и протягиваю ему. «Не нужно волноваться», — успокаивает Люся ассистентка. «Все пройдет быстро и безболезненно». «А мои одноклассники?» — бледнее спрашивает Люси. «Уже на месте ждут только вас», — Нина подталкивает её к гейту, улыбаясь. «Милая, у нас прямая связь с принимающей стороной. Гляди на тот монитор». Мы с люси оба поворачиваемся в указанную сторону. На экране все наши ребята обнимают появившихся из гейта Мартину и Сашу. Точно в такой же лаборатории на другом конце света. И пусть видео транслируют нам без звука, но мимика отлично передаёт эмоции присутствующих там, «Все в полнейшем восторге от путешествия». «Ух ты!» Люся недоверчиво вступает в рамку. Я встаю рядом, мы едва не задеваем друг друга плечами. «Сердцебиение немного ускорено», — фиксирует Нина, взглянув на монитор, затем поднимает на меня взгляд. «Что такое? Ты волнуешься, один «Я просто зол», — отвечаю я, бросив короткий взгляд на Люси. Она дрожит, её мягкие волосы колышутся в такт, а безупречная кожа без тени загара покрывается мурашками. Эй, почему они ничего не говорят о её состоянии? Почему именно у меня сердце бьётся неправильно? «Динь-динь», — «Динь -динь», шёпотом говорит Люси. Она ещё и издевается, совсем осмелела. Я мечу в неё рассерженный взгляд. «Пошла ты», — произношу одними губами. «Приготовились», — командует Нина. «Можете задержать дыхание, некоторых это успокаивает». Гейт начинает вибрировать, резко вспыхивает яркий слепящий свет. Я ощущаю, как начинает сдавливать грудь, и я закрываю глаза. Когда спустя мгновение открываю их, то не узнаю ничего, кроме Люси, стоящей рядом и дрожащей точно лист на ветру. «Где это мы?» — испуганно пищит она.